Роберт Флэннаган. Черви. Эпиграф. Вот он, морской тихотинец. Какая-то тень, неясный отблеск живого человека. Он стоит перед вами, вроде бы живой, настоящий, и в то же время уже мёртвый, убитый и погребённый по законам военного времени. Торо. Конец эпиграфа. А ну выходи, быстро, быстро, бегом. Адамчик попытался подняться, но не смог. Что-то мешало ему, давило, сжимало с боков. Он попытался вздохнуть поглубже, сбросить эту непонятную тяжесть, но она всё давила, шевелилась, как будто бы жила своей непонятной жизнью. Какое-то странное внутреннее движение, явное и в то же время неясное, как лёгкий зуд. Все его телесные входы глаза, уши, рот, нос даже там, нежели пояца, Все как бы вдруг открылись, развернулись, зудели. И внутри, там, глубоко, в гобаков теле, тоже что-то двигалось, шевелилось. Вроде бы пыталось выбраться наружу, вылезти из телесной оболочки. Неожиданно он понял, что всё это значит. Страх будто взорвало его изнутри. Он попытался вскочить на ноги, разорвать все эти путы, что как струны прошивали его насквозь, связывали по рукам и ногам, мешали пошевелинуться. Но не смог. Нечем было дышать. Сверху всё заливало какая-то зловонная масса, как грязь. Не было воздуха. В лёгких уже ничего не оставалось. Он рванулся ещё раз, другой, и вдруг застыл. Ослаб, сжался, попытался как бы вновь вернуться в свою оболочку, в своё тело, отказаться от воздуха, потихоньку, весь как бы превратившись в что-то крошечное, беленькое, мягкое, в этакого крошечного червячка. Залез в своё тело, прогрыз крошечную дырочку, ход через собственный глаз. Совсем не хотелось выползть наружу, только бы спрятаться, скрыться, стать незаметным. Ему казалось, что он ползёт через чьи-то тела, мягкие и податливые, как юрнушки в арионе Вариса. Забраться бы поглубже, спрятаться за ними. Так будет лучше, спокойнее, безопаснее. Белый червячок в податливой, уже расползающейся ткани собственного тела. К кому говорят: "Выходи. Эй, вы там, быстро выходи, выходи". Он дёрнулся, просыпаясь, ударился головой обо что-то твёрдое. В голове загудело, в желудке замутило, глазам подступили непрошеные слёзы. Он сидел на цементном полу, спиной к такой же цементной стене. Попытался подняться, встал на колено, на второе. "А ну выходи, быстро, быстро, эй ты рыжая башка!" Переси ей своей морковкой. Давай, давай. Ждёшь, пока по свой тощий зад пенка получишь? Да ждёшься. Адамчик вскочил, в животе его мутило, но он побежал вместе с другими, толкаясь, распихивая локтями через широкую раздвижную дверь. Выскочив наружу, перепрыгивая через железные ступени, помчался по бетонной дорожке к строившемуся взоду, быстро нашёл своё место в строю и замер по стойке смирно. Первый день в казарме, и уже ухитрился заснуть на занятии. Вот уж дурак так дурак, клейма ставить негде. Нет, так не годится. Надо быть внимательнее. Надо заставить себя. Но ведь в помещении было так душно, от сбившихся в кучу тел, горячих, вспотевших, буквально дышать было нечем. И зачем только запихивать столько людей вместе? Тут не то, что слушать, вздохнуть невозможно. На какое-то мгновение к нему пришло то ощущение, которое было во сне, и его опять замутило. Он даже не понимал, что это было за чувство: страх, ужас, паника. Ощущение это всё ещё сидело где-то внутри, и от него невозможно было избавиться. Адамчик стоял, не шевелясь. Высокий худощавый парень в серых джинсах и белой рубашке без рукавов, которую всего лишь вчера он погладил дома, готовясь к отправке. Рядом с строем стояли другие парни, одетые во что попало. Прямо радуга из штатских рубашек, ковбоев, тенниса, джинсов, шорт. Строй был неровный. Вытянувшиеся неподвижно фигуры поражали своей неестественностью, напряжением. Какая-то карикатура на военный строй. Новобранцы молча стояли под палящими лучами раскалённого до бела южно-королинского солнца. В одну сторону от строя находилось красное кирпичное здание, откуда они только что выскочили, по другую обсаженная пальмами дорога. А прямо впереди на зелёной траве был установлен большой щит, и на нём красочная вербовочная афиша корпуса морской пехоты Соединённых Штатов. Два милых, широко улыбающихся лица: рядовые, парень и девушка, оба в парадной форме. Они застыли в трогательном порыве, гордо поднятые головы, лица, озаренные лучами солнца. Они в церкви, в военной капелле базы морской пехоты. Вдруг слева скрипнула дверь, кто-то выходил из казармы. Лица солдат и их тела стали еще напряженнее. По ступеням лестницы спускался штаб-сержант. Он был невысок ростом, слегка коротковат в ногах. но с широкими плечами и крепкой, короткой посаженной шеей. Медленно подошел к строю, остановился. Луч солнца попал на начищенную, доблеско бляху, сверкнул ярким бликом. Кто-то в заднем ряду не выдержал, переступил с ноги на ногу, кто-то кашлянул. Сержант молча и неодобрительно повел головой. Строй замер. «Я штаб-сержант Магуайр. Ваш взводный сержант-инструктор!» Он замолчал. прошелся вдоль строя, заложив руки за спину и снова заговорил, выбрасывая слова в такт своей спокойной размеренной походки. «В моем распоряжении всего двенадцать недель. Ровно двенадцать, ни одной больше. И за это время я должен выяснить, у кого из вас кисоньки-кошечки, за душой есть то, что нужно, чтобы стать настоящим морским пехотинцем. Для этого, черви вы поганые». Мне, наверное, придётся потрясти вас как следует, так, чтобы у вас поху шарить и застучали. Будьте уверены, я это сделаю, сделаю обязательно. А кому будет не по нутру, кто вздумает скулить, пусть сразу сам выметается, как дерьмо в консервной банке, чертям собачьим. Сам не захочет, получит под зад, да так, что на всю жизнь запомнит. Ну, я-то выдержу, подумала дамджа. Однако какой-то страх всё больше стискивал ему сердце. Ему казалось, будто сержант обращается только к нему, видит только его и грозит тоже только ему. Стараясь успокоить себя, он клялся в душе, что не струсит, не поддастся, что бы ни случилось, как бы не было трудно. Он будет стараться изо всех сил, будет молить Бога, но выдержит обязательно. "Есть тут такие", неожиданно спросил сержант, "что уверены, что из них получится настоящий морской пехотинец, а?" Так точно, сер, закрыли в строю. Но оно, оборвал их Маквер. У меня свои методы. Он вдруг набрал полные лёгкие воздуха, так что воротник рубашки даже врежался в шею. Месистое лицо покраснело, глаза полезли из орбит. Когда я спрашиваю, зарал он так, что все разом в ноль вытянулись. Я привык получать настоящий ответ. Ясненько. Так вот, я повторяю, если тут такие, что уверены Так, точно, сер. Ви ж ты какие? А я говорю, что у вас черви поганые, кишка танка, и в груди не меха, а тряпки гнилые. Ничего, это мы поправим. Нас для этого и поставили, чтобы сделать из вас людей. А ну, всем лячь на землю. Быстро брюхо вниз. Живо, будьте вы прокляты, скоты. На брюха. Солдаты, кто как мог, попадали на землю. Звод ждал, что же будет дальше. Раскалённый асфальт жёг ладони. Поднимавшийся от него жар обжигал лицо, и люди непроизвольно старались как-то отстраниться от этого жара, вытягивали вверх шеи, потихоньку отворачивались. А ну быстро руки на ширину плеч, вот так, скоти, приготовились, начали отжиматься, разогнуть локти, морду вверх и держать, держать, говорю, эй ты, жирняк, куда задницу задрал? Вниз её, только голову поднять. А ты рыжая башка, Выпрямить спину и не сметь гнуться. Вот так. Порядочек. А теперь начнем. На счет раз. Вниз. Морду на асфальт. На счет два. Вверх и прогнуться. Приготовились. И раз. Солдаты согнули руки в локтях, опустились вниз. Пот стекал по напряженным лицам. И капли его мгновенно высыхали на раскаленном асфальте. И два. Все вновь отжались. Выпрямили руки. Замерли. Адамчик, а спина выгнулась дугой. Магвар заметил, подошёл, стукнул носком начищенного башмака по руке. "Встать. Как звать червячино?" "Адамчик, сэр. Томас Адамчик, сэр." "Ты червяка дёмаешь, а как слон, когда из него дерьмо лезет. Поэтому отныне имя тебе дерьмо. Понятно? Дерьмо." "Так точно, сэр." "И запомни, когда раскрываешь пасть перед сержантом, первым из него должно вылетать слово сэр." Сперва сер, а потом всё остальное. Ухватил. Сер, меня звать. Только так, ясненько. А ну попробуем, как получится. И чтобы прямо из души вылетало. А ну. Сер, меня зовут Томас Адамчик, сер. Ни черта подобного. Мамкина задница ты, а не Томас. Ведь 7 минут тебе было сказано сержантом, что имя тебе дерьмо. Не отжиматься толком, не обращаться к начальнику не можешь. А теперь вот, оказывается, имени своего запомнить не в состоянии. Магуайр в упор уставился на новобранца. Лицо его буквально пылало от негодования. Глаза были выпучены, белки пошли какими-то красными прожилками. Адамчик отупел и оглядел прямо перед собой. «Отныне и впредь, поганый червяк!» — орал Магуайр. «Имя тебе будет не просто дерьмо, а дерьмо двойное! Ухватил скотина? Двойное дерьмо!» «Так точно, сэр!» Ой, вернёшься в кубик, мы с тобой ещё потолкуем. Понял? Двойное дерьмо. Так точно, сер. Вот то-то. А теперь на брюхо, живо. Адамчик упал на живот, вытянулся на прямых руках, постарался распрямить спину. Магвайр прошёл во вторую ширенгу, и раз, люди опустились на асфальт. И два выжились на руках. И раз пошли вниз. И два выпрямились. Магвайр прошел вдоль третьей шеринги. — А вы, червя сопливые, оказывается, совсем к жаре непривычны. Так что ли, скоты? — Так точно, сэр. И к жаре непривычны, и зарядку делать не умеете. Да и голоса мне ваши не нравятся. Шипите, ничего не слыхать. Да только это мы из вас быстро выбьем. Научим порядку, животные. Будет вам тут и чистилище, и ад сразу. Все, что надо, узнаете. Научитесь. Стаб-сержант закончил обход и вновь занял свое место перед строем новобранцев. Лежащие на земле солдаты тяжело дышали. «Да, уж вам придется попотеть. За эти двенадцать недель я вас выдраю как следует. Научу всему, что надо для настоящего морского пехотинца. И вы все, каждый из вас, запомните мои слова, как отче наш. Будьте уверены, все, что прикажу, сделаете. Нравится вам это или нет?» Прикажу снять штаны и оправляться. Будете оправляться. Прикажу улыбаться. У всех будет рот до ушей. А если прикажу не дышать, так уж поверьте моему слову, скоты. Вы уже не вздохнёте. Усекли? Так точно, сэр. Потому что до тех пор, пока вы здесь в Paradise Island, я буду вашей матерью, вашим отцом и вашим господом-богом. Попробуйте забыть об этом хоть на минуту. Хотя бы только разочек. И вы на всю жизнь пожалеете, что ваш старик когда-то переспал со своей старухой и сделал из его вот такого скота. Понятненько? Так точно, сэр. С этого острова есть только два выхода, черви поршивые. Один из двух: или вы закончите курс обучения, как положено, не посрамите честь 197-го взвода и в последний день протопаете торжественным маршем перед знаменем, или же сдохнете, и вас отсюда везут Ногами вперёд. Это вам понятно? Усекли. Так точно, сэр. Макгвер вытер пот со лба, затем немного опустил поля своей шляпы, чтобы защитить лицо от солнца. Примечание. Держанты инструкторы учебных центров морской пехоты США носят установленный для них отличительный головной убор широкополую стетцовскую фетровую шляпу с подбородочным ремешком ковбойского стиля. Примечание переводчика. Конец примечания. Встать. Солдаты с трудом поднялись на ноги, но тут в конце первой шеренги раздался шум. Произошло какое-то замешательство. Рядовой Адамчик, громко охнув, вдруг начал оседать и упал лицом вперёд, ударившись при этом плечом об одну из стоек щита с рекламной афишей. Длинное тощее его тело глухо стукнувшись о землю, Замерла на тщательно постриженном зелёном газоне. МакГвайр подошёл к упавшему, опустился на колено, потрогал пульс, немного ослабил поясной ремень у солдата, пальцем приподнял одно веко, затем быстро поднялся на ноги. Ну, кисоньки-кошечки, кто ещё желает брякнуться, валяйте, да поживее, чтоб уж разом кончиться с этим делом. Ну, он злоплюнул себе под ноги. Посмотрел на строй. «Значит, не хотите? Тогда порядочек. Когда взвод тронется, вон тем двум червякам на шкентеле поднять эту тухлятину и тащить за строем». Он тнул носком башмака под ребра, все из улежавшего без сознания дамчика. «А теперь всем подтянуть штаны и повернуться налево. Вот так, без суеты, можно особо не спешить. Чудненько, шагом, аж...» «Снять все!» — гаркнул Магуайр. «Все без исключения. А теперь становись, стадо, да побыстрее. Кому это непонятно? Ясно сказано, все долой, чтоб были такие голенькие, как из мамки выскочили». «А что же будет с моим перстнем?» — подумал Адамчик. «С тем, что на выпускном вечере в школе дали». Неожиданно на ум пришли фотографии, которые он видел в какой-то книге о нацистских концлагерях. Внизу у живота сразу противно заныло. В этот момент Макгвайр подал новую команду. Солдаты должны были связать свои пожитки в узлы, обернуть их лежавшими здесь же большими листами бумаги и связать в пугатам. Чего это вдруг я и так испугался? Попытался успокоить себя Адамчик. Всё будет нормально. Каждому взять по полотенцу, последовала новая команда. Макгвайр показал на большую стопку ярко-красных полотенец, лежавших на столе у стены. Отдернуть вок вокруг брюха и марш к парикмахеру. Там встать в строй и стоять смирно. Запомните, скоты, везде и всегда вы стоите только по стойке смирно. Ясненько. Так точно, сэр. Как только там закончите, немедленно назад и под душ. Сям без заключения и мыться как следует, мыло не жалеть. Скрести себя на совесть, чтоб ни на ком цивильной грязи и крошки не осталось. Ясненько. Так точно, сэр. Каждый должен быть чистеньким и свеженьким. Мы ведь начинаем новую жизнь. Может, что из вас и получится. Ясненько? Так точно, сэр. Тогда бегом. Арш! Обернувшись по бедрам грубыми красными полотенцами, ощущая под ногами приятный холодок кафеля, рекруты выстроились в две колонны. Стояли, вытянув руки вдоль бедер. Моча уставять куда-то поверх голов. Два парикмахера быстро работали машинками. Магвар прохаживался вдоль строя, наблюдая за порядком. Как только очередной новобранец соскакивал с кресла, очередь разом делала шаг вперёд. Вот к парикмахеру уселся новый клиент. Парень был в теле. Полные и округлые его плечи и грудь были густо усыпанны угрями и прыщами. Сняв очки, Он положил их себе на колени, в складку, образовавшуюся на полотенце. Парикмахер погасил в пепельнице окурок, взялся за машинку. Толстый парень поднял голову повыше, как-то криво ухмыльнулся. Эта неловкая улыбка ещё блуждала у него на губах, когда подскочивший магвар резким рывком вышвырнул его из кресла прямо на пол. Очки со звоном ототели в сторону. Красное полотенце оказалось у парня где-то под коленками. Как звать скотина, рявкнул красный от негодованный сержант: "Сэр, моя фамилия Клейн, Милтон Клейн, сэр. Ты что ж это червяк поганый вбил себе в башку, когда в кресло полез?" Сержант схватил парня за руку, рывком потащил на ноги, и притянул к себе. "А ну отвечаем, акриться, да не вздумай врать!" "Сэр, я ничего, честное слово, ничего, сэр." "Так ты ещё и выкрочивать, о, мразь!" Вошь не хочешь ли ты сказать, что твой сержант-инструктор врёт, что он всё это выдумал? Будто я не видел, как ты ухмыляешься кому-то с подлыми намерениями. Но, говорит червечина, новобранца буквально трясло от страха. Четно пытался он придать своей позе хоть какое-то достоинство. Жирное тело блестело от пота, красное полотенце висело под коленками. Так точно, сэр, только и мог выговорить он, четно пытаясь подтянуть живот. Что так точно дрянь паршивая? Что? Ухмылялся ты с намёками или нет? Отвечай. Так точно, сер, ухмылялся. МакГвайр презриливо отпустил жирную руку. Побелевшее место на запястье сразу же покраснело. Тогда слушай меня, жирная свинья. Не знаю когда, но может статься, что ты со своей жирной задницей и попадёшь на фронт, против китайцев, русских или ещё кого. Нам будет тогда не до смеху. В корпусе морской пехоты комики не нужны. Ясненько, и клоуны тоже. Заруби себе это на носу. И подбери брюха пока не поздно, пока твоя потроха всё ещё в одной упаковке, не то вылетишь, как дерьмо в консервной банке. Усекаешь? Так точно, сэр. Усекаю. А что ты усекаешь, болван? Я не понял, сэр. Ты сказал усекаю. Вот я хочу знать, что ты усекаешь? «Сэр, вы сказали, вы сказали, сэр, чтобы я не...» «Вэй, вы!» — зарал друг бешенстве Магуайр. «Ах ты, свинья поганая! Ты что же это, переспать со мной захотел, что ли?» «Да я тебя, мразь, с дерьмом смешаю!» «Никак нет, сэр!» — окончательно растерялся ничего не понимавший солдат. «Сэр, я не имел в виду!» «Да с какой же это стати ты меня вдруг овцой окрестил, гаденыш!» Примечание Игра слов по-английски вы you звучит так же как и овца you примечание переводчика конец примечания Совсем уж заврался, не знаешь, что бормочешь. Меня овцой зовёшь, а себя видно бараном вообразил. Каков мерзавец! Покрыть меня захотел, мразь поганая. Царь, я Да что ж ты за скотина такая тут обиделся? С мужиками что ли путаешься? Педик? Никак нет, царь. «А чего ж тогда на своего сержанта-инструктора прицелился?» «Сэр, я и в мыслях не имел. Даже не думал, что так получится. Запомни, скотина, что в любом случае рекрут должен называть своего сержанта только сержантом. И никак иначе, никаких там вы. Ясненько?» «Так точно, сэр. И впредь. Дважды подумай, прежде чем раскрывать свой поганый рот. Да еще упаси тебя, боже, снова вылезти со своей похабной ухмылкой. Особенно, когда рядом твой сержант-инструктор. — Ясненько. — Так точно, сэр. — Мы ведь тут комедиантов не жалуем. Усекаешь? — Так точно, сэр. — Ладненько, свинья, подними-ка полотенце, да прикрой эту свою. Мелочь. А то еще отморозишь. И марш в кресло. И так вон сколько времени из-за тебя потеряли. Клейн вновь обмотал вокруг бедер свое полотенце и нагнулся, чтобы поднять с полу очки. — Я разве велел тебе хватать эти стекляшки? — ряпнул Макбайер. — Никак нет, сэр. Да какого же чёрта ты делаешь то, что не приказано? Сыр, ну я не вижу. Мадвер просто задохнулся от гнева. Кровь снова бросилась ему в лицо, жилы на шее надулись, как верёвки. Марш в кресло, будь ты проклят, зарал он с такой силой, что парикмахер от неожиданности даже уронил ножницы. Глейн плюхнулся в кресло. Парикмахер вопросительно поглядел на сержанта, тот молча кивнул. Остриги его, Агала, Эди, под ноль. А когда кончишь, разреши ему поднять свои паршивые очки. Добро, сержант, как прикажешь. Он начал быстро водить машинкой, умело пропахивая на голове новобранца одну полосу за другой, со лба на затылок, и снова с лба. Чёрные густые волосы Клейна кучками падали на пол, скручиваясь как шерсть состригаемая совцы. Марихмахерские кресла не пустовали ни минуты, и очередь быстро, как бы толчками продвигалась вперёд. Убедившись, что всё здесь в порядке, Магвайр отправился в душевую. Под ближайшим дверью с душем в это время мылся Клин. Немного опустив голову и согнув спину, он блаженствовал, ощущая, как струйки воды сбегают между лопатками и вниз по телу. Глаза его были зажмурены, Быстрым движением протянув руку, сержант разом закрыл кран с горячей водой. У солдата аж дух захватило. Громко ойкнув, он выскочил из-под ледяной струи и налетел животом на соседа, который, нагнувшись, мыл в это время ноги. «Ага, свинья!» — злорадно заорал Магуайр. «Попался? Теперь уж точно знаю, что у тебя на уме поганец! А ну, всем выключить душ!» Солдаты один за другим завертывали краны. В душевой воцарилась гнетущая тишина. Только чуть слышно журчали по полу струйки воды, стекавшие мыльными ручейками в центральный сток. Все стояли по стойке смирно. Один лишь Клэн пытался стереть мыло с лица. Не пытайся выкручиваться, свинья, зловище прошептал сержант. Теперь уж тебе не отвертеться. Я всё своими глазами видел, всё до капельки. Мне бы сразу догадаться, что ты за птичка. Я же понимаю, Вон, брюхо какое, и грудь, как у бабы. Сэр, это вовсе не зад корейская тина. Скажи, чёрт тебя побери, спасибо, что я начальству не доложу. Не стану рапорт писать про то, что ты позволяешь себе тут вытворять, грязная тварь, педик несчастный. А ну встань сюда. Сержант показал на грязную лужу, образовавшуюся в центре душевой. Сюда, в самую грязь, и стоять, пока все не помоются. Тогда всполоснешься. И береги тебя Бог, если снова вздумаешь приставать к кому-нибудь. Ясненька. Сыр, честное слово, я не молчать, марш в ложу и стоять смирно. Облокотившись о подоконик, Магвайр отсутствующим взглядом глядел в запотевшее окно. Он видел блестевший под палящими лучами солнца чёрный асфальт большого плаца, а за ним огромный бетонный монумент пять застывших навек серых фигур на огромной железобетонной плите устремившихся в едином порыве вперёд и вверх пять пар рук сплелись на древке флага с которого безжизненно свисало звёзно-полосатое полотнище блестевшее ярким пятном на фоне сизого безоблачного неба пять парней из горы Суребати пять героев прошлой войны солдаты морской пехоты примечание Имеется в виду известный монумент. Подлинник находится в Вашингтоне, а копии во всех крупных гарнизонах морской пехоты в США, на котором изображены пять солдат морской пехоты, водрузивший флаг на вершине горы Цурибати во время боёв на японском острове Ивадзима в 1944 году. Примечание переводчика. Конец примечания. За его спиной По мокрому кафелю душевой шлепали солдатские ноги. Магуайр не оборачивался. Уставившись в стекло, он внимательно прислушивался, как новобранцы поодиночке и группами выходили из душевой и строились в кубрике. От парикмахерских кресел все еще слышалось пощелкивание ножниц и жужжание машинки. Наконец там все затихло. Сержант выждал еще несколько минут, затем обернулся. В душевой полоскалась несколько человек. Всем им, включая Эклейна, он приказал бегом отправляться в строй. Солдаты ринулись в кубрик строиться. С тех, кто только что прибежал из душевой, все еще стекала вода, и у ног образовались лужицы. «Шевелись, скоты!» — орал сержант. «Быстро! Быстро!» А дамчик, прибежавший одним из последних, жмурился от яркого света. Глаза щипало от попавшего мыла, но он боялся поднять руку, чтобы протереть их. Магвайр грубо толкнул его. Кончаешь шевелиться, стадо паршивое, крикнул он. Скидай полотенце. Солдаты побросали свои набедренные повязки и стояли голые, молча вытянувшись перед прохаживавшимся перед строем сержантом. За ними, в открытом окне как в раме, сияла залитая солнцем железобетонная громада. Пять морских пехотинцев под окружающих знамён на горе Суребати. Адамчик медленно и аккуратно заполнял строка за строкой желтоватый лист почтовой бумаги. Дорогие мама и папа, у меня всё в порядке. Мы прибыли сюда вчера утром, но весь первый день прошёл в организационных хлопотах. Здесь так говорят. Дел было очень много. Вот я и не смог вам написать. Сегодня наш SN Сержант-инструктор по здешнему привёл нас к казарме, и мы получили винтовки и всё имущество. Теперь вот устраиваемся на новом месте. Надеюсь, что у вас всё хорошо, и вы не особенно волнуетесь за меня. Правда, тут некоторые парни здорово напугались с непривычки, но мне повезло. Дядя Тэд ведь мне рассказал про эти учебные центры и обо всём прочем, так что я знал, что должно быть. Я особенно не пугался. Здесь страшно жарко. Кое-кто из парней получил тепловой удар. Мне тоже было немного не по себе. Погода здесь совсем не такая, как у нас в Агаево. Но сейчас у меня уже всё нормально. Говорят, что тут быстро привыкаешь, акклиматизируешься. Завтра нам должны сделать прививки. Надеюсь, их будет не очень много. Во всяком случае, я здесь буду только 12 недель, а потом, говорят, нас может быть отпустят домой. Так что всё не так уж плохо, ведь всего 12 недель, не очень много, верно ведь? На этом закончу. Надо собираться. Уже без 10:09 по Флотске 20:50. Нас учат здесь жить по Флотски. К половине 10:0 все должны лежать по койкам. Утром мы все встаём рано. Говорят, будет так в 4:30, но вернее всего, в 5:00. Точно не знаем. Часы у нас отобрали. Сержант-инструктор говорит, что по воскресеньям нам разрешается ходить в гарнизонную церковь. Я и другие католики тоже уже получил казённый требник. Здесь молитвенники дают всем по той вере, которая они указали в анкете. Так что за меня не беспокойтесь. Может быть, Только лишний разочек помолитесь, чтобы у меня всё было хорошо. Конечно, я и так справлюсь, но лишняя молитва не повредит. И очень прошу, пишите мне почаще. Не тут, кажутся очень длинными, даже не верится, что когда-то ты жил в другом месте и видел других людей. А с письмом всё же полегче. Пожалуйста, не волнуйтесь обо мне. Любящий вас Адамчик сидел на своём рундуке, Перечитывая письмо, кончик карандаша с крохотной резинкой он держал во рту, медленно перекатывая из угла в угол и размышляя, как лучше подписаться: то ли Томи, как его всегда звали дома, то ли послиднее Том. Конечно, Томи привычнее, но это хорошо было там, в Агаю. А здесь это имя казалось детским, не солидным, вроде бы мальчишеским. Но и Том тоже звучало не очень здорово. Чего это он будет перед родителями важничать? Тем более, что никто во взводе и не увидит это письмо. Чего же тогда бояться? Он быстро подписался Томми и вложил письмо в конверт. Надписав адрес, он вытащил записную книжку и сверился, как пишется обратный адрес. Там значилось: Рядовой Томас С. Адамчик, взвод 197. рота А, первый BN NRP U CMP Paris Island UCA. Примечание. В соответствии с принятой в вооружённых силах США системой, роты в полку имеют буквенное обозначение. Конец примечания. Для посвящённых эти непонятные буквы означали, что рядовой адэмчик проходит службу в в 197-м взводе первой роты 1-го батальона начальной рекрутской подготовки и что этот батальон находится в учебном центре морской пехоты в Пэрис-Айленд в штате Южная Каролина. Он с удовольствием отметил, что такой обратный адрес придавал его письму официальный, солидный вид. Все эти цифры и сокращения словно утверждали, что ты уже действительно морской пехотинец. а не просто штатский сопляк. Да и дома это тоже произведет впечатление. Родители ведь ничего не знают о военной жизни. Подумают, что это что-то секретное, вроде шифра. Будут расспрашивать дядю Тома, что, мол, все это значит. Рядовой Томас С. Адамчик. Это ведь совсем не то, что поганый червяк или двойное дерьмо. Когда видишь такое на бумаге, даже на душе полегче. Не такими ничтожными кажутся шансы благополучно пройти этот страшный курс начальной рекрутской подготовки. В этот момент кто-то толкнул его в бок. Адамчик знал, что рядом на соседнем рундуке сидел солдат, читавший учебное пособие, но увлёкшись письмом, забыл о нём. Сосед сам напомнил о себе. "У тебя нет листочка бумаги?" тихо спросил он. "Ну, конечно," Так же шепотом ответил Адамчик, «На вот!» «Спасибо! Меня зовут Адамчик, Том, а я Джо Уэйт!» «Это ведь ты свалился в обморок?» Адамчик потупился, сделал вид, будто читает письмо. «Да!» — ответил он шепотом. Ему казалось, что, коль скоро тут все были новенькие, не знавшие совсем друг друга, никто не запомнил, кто это там свалился в строю. Оказалось, что это не так. Запомнили. Уэйд принялся за свое письмо. Писал он быстро, слегка косые буквы бежали по листку одна за другой, рассказывая далекой матери о том, что у него все в порядке, и прося ее писать почаще. Он не применил соврать, будто бы новобранцам разрешают писать письма только по воскресеньям, но что он обязательно станет писать каждую неделю. Подписавшись «Твой сын Джо», он затем добавил еще несколько строк, спросил, чем занимается брат и как идут дела в мастерской химчистки. Затем сложил письмо. «Не очень-то ты их балуешь», — заметил Адамчик. «А что там писать? У тебя, кстати, конверта не найдется с маркой. Забыл привезти, что ли?» «Да нет, просто я писать письма не люблю. Вообще не собирался. А тут, оказывается, обязательно. На-ка вот!» — он протянул соседу пять центов. «Ну зачем ты так?» Адамчик вытащил из блокнота конверт с маркой, протянул Ойту. "Да бери", что-то такого настаивал тот. "Не надо. В другой раз, может быть, ты чем-нибудь мне поможешь. Расчитаемся ещё. Как хочешь". "А я сегодня ничего ещё не ел". Адамчику не хотелось обрывать начавшееся знакомство. Ойт в этот момент лизнул конверт, собираясь заклеить его. С высунутым языком он уставился на соседа. Потом заклеил конверт, спросил: "Чего это ты?" "Не знаю, не хотелось что-то". От этого видно, и в обмара купил. "А сколько тебе лет, рыжий?" "17". "Какой это имеет значение? Да так просто". Оет снова раскрыл учебник, сел поудобнее, спиной к металлической раме, скрепляющей стоящие одна на другой его и Адамчикову койки. "В общем-то, это твоё дело". «Только я на твоем месте не пропускал бы жратву, так и ноги протянешь». «Конечно», — согласился Адамчик. «Какой разговор?» Уэйт принялся за учебник, а Адамчик, хотя уже и раскрыл свой, не читал, только скользил глазами по строчкам, не улавливая смысла. «Конечно, ему было безразлично, что сосед назвал его Рыжий. Даже, пожалуй, понравилась такая простота. Они ведь солдаты, а не мальчишки». Лучше рыжий, чем, скажем, Томми. Даже Том и то было бы не очень к месту. А рыжий — это вроде по-солдатски. А дамчику казалось, что именно так, грубовато, по-казарменному, должны обращаться друг к другу настоящие морские пехотинцы. Тем более, что они, совершенно незнакомые люди, впервые встретились. И приехали сюда не дружбу заводить, а учиться солдатскому ремеслу, чтобы стать настоящими парнями. мужчинами, чёрт побери, морской пехотой. Ты бы лучше застегнулся, рыжий, что по там не поднимая головы, сказал Оуэд. Бляди, нарвёшься, будешь тогда задницей расплачиваться. Застегнув пуговицы, Адамчик вновь взялся за учебное пособие. Он пытался вчитаться в то, что написано, понять. Это был раздел взаимоотношения и дисциплина. Написано было страшно скучно. читать не хотелось, но он бесцельно листал страницы, пока не добрался до главы История и традиции морской пехоты. Описание боёв в Северной Африке, на Тараве и в Аддиме увлекло его и даже вроде бы пробудило какую-то гордость. Ну и что, если он всего лишь зелёный новобранец в учебном центре? Всё равно ведь он в морской пехоте. Он член этого механизма, его винтик. И он здесь, в его нутре. не читать тем парням, что встали за бортом, и только поглядывать теперь со стороны. Ему казалось, будто всё это имеет уже особое значение. Только вот не ясно ещё какое, но имеет. "Смирно!" это заорал солдат, стоявший ближе всех к дверям. Все повскакали с рундуков, вытянули руки по швам, застыли. Кто-кто стоял с учебником в руках, не зная, куда его деть. Сержант Магуайр прошел на середину кубрика. Рядом с ним стоял еще один сержант-инструктор, значительно моложе, повыше ростом, но поуже в плечах. Руки с сожжатыми кулаками сложены за спиной. Прямой подбородок подобран. Образцовый эс-ин, прямо с картинки. «Представляю сержанта Мидбери!» – громко крикнул Магуайр. «Сержант Мидбери! Младший инструктор 197-го взвода!» Ваш М.С.Инн, он будет помогать мне вышибать из вас гражданский дух и все такое прочее. В общем, делать из паршивых червяков настоящих морских пехотинцев. И запомните, скоты, не вздумайте артачиться. Все делать, как положено, а не то. Ясненько? Так точно, сэр. Добро. А теперь всем взять письма и поднять их в правой руке, чтобы у каждого было хотя бы по одному. Я вовсе не желаю, чтобы ваши истерички мамаши поднимали командование с постели своими дурацкими телефонными звонками, что мол там случилось с моим крошкой. Он кивнул сержанту Митбери, и тот двинулся вдоль шеренги, отбирая письма у вытянувшихся по стойке смирно солдат. У каждого письмо, повторял он негромко, у каждого письмо. Но тут, видимо, вспомнил, что перед ним не несколько одиночек, а целый взвод, 70 парней, И резко повысил голос. «Каждый сдает письмо! Каждый с письмом!» Пока младший сын обходил строй, Магуайр подошел к адамчику. Солдат оцепенел, вытянулся, как мог. Внутри у него сразу похолодело. «Так-так», — медленно начал сержант, — «рядовой двойное дерьмо! Тот самый паршивый червяк, что не способен четко ответить. Так точно, сэр! Не так ли, рядовой?» «Так точно, сэр!» крикнула дамчик, что было мочи. Под тонкой струйкой уже стекало у него между лопаток. Слепой страх комком подкатывался к горлу. Нечего теперь орать, прикрикнул сержант. Утром надо было стараться, а теперь чего глотку дрыгать? Так вот, запомни, двойное дерьмо, заруби себе на носу, где бы и когда бы я к тебе не обращался, ты будешь в ответ только рычать. Ни одного слова, только рычать. как паршивый пёс. Ясненько? Молчать. А ну давай. Р-р-р. Дерьмо. Даже близко не похоже. Разве псы так рычат? Слушай, как надо. Р-р-р. Р-р-р. Ау. Р-р-р. Давай теперь. Р-р-р. Плохо. Злее давай. Злее громче. Р-р-р. Р-р-р. Ау. Р-р-р. Вот так. Теперь, стало быть, ты знаешь, как надо говорить так точно, сэр. Сэр. «Гррр! Ау! Ау!» «Здорово! Это уже дело! А теперь раскоряешься, как в сортире на стульчике!» «Сэр! Молчать! Садись, как приказано! Будь ты проклят! Как в сортире! Быстро, мразь!» Дамчика будто ударили. Он резко присел на корточке, расставил ноги, локти упер в колени. Магуайр крикнул. «Рядовое двойное дерьмо! Сэр! Гррр! Гррр! Ау! Ау!» «Отлично! Просто отлично!» Так и оставайся. Красиво сидишь. Тем временем Мидберри закончила сбор писем. Подойдя к койке Адамчика, он взял лежавшее на ней письмо, мельком взглянул на сидевшего на корточках солдата и пошёл дальше. У Адамчика устали ноги. Он пытался потихоньку опуститься так, чтобы ягодицы упёрлись в пятки, но боялся, что потеряет равновесие. Маквайр всё ещё стоял над ним, хотя вроде бы и смотрел куда-то в сторону, в дальний конец прохода между двумя рядами коек. Адамчик Мелком взглянул на сержанта. Его поразили глаза, голубые-голубые, как будто бы размытые, выгоревшие, и в них было что-то кошачье, но самое главное, что в этих глазах ничего, решительно ничего не отражалось. В них не было жизни. Солдат быстро отвёл взгляд, опустил глаза на ярко начищенную бляху, сиявшую на сержантском ремне. От напряжения у него заболела шея, но он ещё больше сжался, ожидая укрика или даже пинка за свою нескромность. Однако наказание на этот раз миновало его. Возможно, сержант не заметил этого мимолётного взгляда. Адамчику стало легче. Он хорошо запомнил как еще утром один из новобранцев нарушил запрет и поглядел в глаза сержанту. За это Магуайр заставил его отжиматься на руках, до тех пор, пока бедняга не свалился без сознания. «Когда сержант-инструктор смотрит тебе в лицо, — объяснял им Магуайр, — ты должен стоять так, как винтовка в пирамиде, и смотреть только вперед и вверх, поверх головы начальника. Ведь новобранец, — добавил он, — Пригоден лишь для того, чтобы быть объектом постоянного контроля со стороны сержанта. С него необходимо ни на минуту не спускать глаз. Сам же он еще не дорос смотреть на других, тем более на своего сержанта-инструктора. И это одно из главных правил неписанного кодекса поведения новобранцев в период прохождения начальной рекрутской подготовки. Магуайр в первый же день предупредил взвод. что это правило будет беспощадно вбиваться рекрутом в головы. Так же, разумеется, как и другие правила. Беспощадно. От сидения в неудобной позе ныло все тело. Боль расходилась от поясницы вниз по бедрам, уходила в ноги. В голове стучала одна мысль. Сколько же еще можно выдержать эту муку? Сколько еще так сидеть? И что сделает с ним Магуайр, если он не выдержит и свалится? Боль от поясницы и бёдер перешла в живот. Казалось, что там вот-вот что-то лопнет, разорвётся. О, господи, ну когда же конец? Когда же этот изверг разрешит подняться? И чего он добивается? Чего хочет? Чтобы его считали суперменом, что ли? Адамчик ещё раз сделал попытку хоть немного переменить позу. Жал лактями колени, попытался чуть-чуть снять нагрузку с ног. Чтобы отогнать боль, он старался заставить себя думать о чём-то другом, ну хотя бы о доме. Но никак не мог сосредоточиться. Мысли всё время перескакивали, в голове всё смешалось: мать, отец, дом. А ноги совсем уже отказывались слушаться, предательски дрожали. Только бы судорога не свело, молил солдат. О, Боже, святая Мария! Он ещё раз попытался отвлечься от того, Что происходило? Увести мысль от отказывавшихся повиноваться ног. Матерь Божья, помоги мне. В этот момент МакГвайр заметил что-то в противоположном конце казармы. "Эй вы там!" рявкнул он. "Вы, вон те трое. Да-да, вы самые. А ну шаг вперёд, марш!" Три новобранца разом шагнули от кое-ка проход. МакГвайр быстро подошёл к ним, уставился в упор на первого. «Ты меня любишь, червячина?» — неожиданно спросил он солдата. Новобранец растерялся, не зная, что ответить на этот вопрос. «Ну?» — спрашиваю тебя, скотина. «Так точно, сэр!» «И ты уверен?» «Так точно, сэр!» «Так-так...» «Что ж тебе во мне так понравилось? Уж не моя ли кормовая часть, паскудник ты эдакий?» «Ей-богу, наверное, я прав, а?» «Ну и ублюдок, тварь поганая!» развратной дрянь с херовимской мордой. Почти без замаха он неожиданно сильно ударил новобранца кулаком в живот, прямо в солнечное сплетение. Даже не охнув, солдат как подрубленный переломился пополам, но в тот же момент, опомнившись, снова выпрямился. Только лицо перекосилось и побелело, а МакГвайер уже повернулся к его соседу. «Ну а ты что скажешь, червяк паршивый?» «Сэр, я тебе нравлюсь?» «Никак нет, сэр!» «Так значит, ты меня ненавидишь, негодяй, так что ли?» «Сэр, я...» «Да или нет?» «Отвечай, мразь!» «Никак нет, сэр!» «Уж ты бы, наверное, с удовольствием разделался со мной, на месте прикончил бы, верно?» «Никак нет, сэр!» «Не ври, тварь! Дерьмо цеплячье! Не сметь врать мне!» Ты должен или любить меня, или ненавидеть. Одно из двух, и только. Понял, скотина? Одно из двух. А ты ведь меня не любишь, верно ведь? Так точно, сэр. Вернее, никак нет, сэр. Удар справа пришёлся солдату в нижнюю часть живота. От боли у него перехватило дыхание, и он застыл с открытым ртом, судорожно хватая воздух. Второй удар. Потом хлёсткая пощёчина, и он уже пришёл в себя. Маквар в упор смотрел ему в глаза, от отвращения у него даже приподнялась верхняя губа, открыв сжатые, пожелтевшие, неровные зубы. Ах ты, цеплячье дерьмо. Теперь сознаешь-то? Никак нет, сэр. Сержант вдруг отвернулся от солдата, приблизился к третьему новобранцу. А ты что скажешь, мозгляк? Тебе я понравился? Ну-ка, ответь своему сержанту. Солдат судорожно сглотнул. Весь напрягся, но ничего не ответил. Не мигая, он глядел куда-то поверх головы Магвайра, ожидая удара. И не ошибся. Два мощных апперкота в живот повергли его на колени. Встать! Солдат быстро поднялся на ноги, вытянулся. Магвайр овёл взглядом всех троих, приказал встать к койкам, а сам отошёл на середину кубрика. Его напарник стоял у длинного, окрашенного в тёмно-зелёный цвет стола. для чистки оружия. В руках он все еще держал пачку писем. «Ну как, сержант?» подошел к нему Магуайр. «Все херувимщики сдали свои писульки». «Так точно!» Митберри как-то замялся, но потом громко добавил. «Все скоты до единого сдали письма». Магуайр посмотрел, как младший эс-сын положил письма на стол и отошел. Потом повернулся снова к взводу. «Хочу напомнить вам!» «Мразь червящая, что это место не зря называется Пэрис-Айленд!» Примечание «Пэрис-Айленд» по-английски звучит как «Парижский остров». Конец примечания «Может быть, это и не Париж, но уж относительно острова это точно. По суше пути сюда нет, да и никакого другого, и никто вам тут не поможет, никто, зарубите себя на носу». Запомните разы навсегда, девочки. Здесь вам не мамин дом, не дома, не мамы. Только одни новобранцы, и всяк за себя. Каждый поганый червяк за себя. Кто забудет, вылетит как дерьмо в консервной банке. Только воня останется. Ясненько. Так точно, сер. И тебе двойное дерьмо ясно. Сер. Грр, гав-гав. Адамчик мысленно поздравил себя с тем, По вопросе сержанта не застал его в расплох. Он, кажется, уже начинает осваиваться с местными обычаями. Значит, ясно. Ладненько. Тогда слушайте следующий урок. Сейчас я скомандую: "Давай!" И у вас будет ровно 15 минут, чтобы смотаться в сортир, сделать там своё дело, сполоснуться и встать у койки по стойке смирно. 15 минут и ни секундой больше. Очтите, что в душевой у нас только десять сосков, а в вас тут семь десятков тепленьких душ, так что не зевайте, скоты!» Магуайр взглянул на часы, подождал, пока секундная стрелка допрыгнет доверху, затем рявкнул. «Внимание!» Помедлил еще чуть-чуть, потом гаркнул. «Давай!» Семьдесят парней судорожно начали срывать с себя обмундирование. Раздевшись до нога, солдат быстро обертывался по бедрам полотенцем. Исламиа голову, началось отталкивая других, сопя ругаясь сквозь зубы. В туалет Кубрик быстро опустел. Магвар уселся на краешек оружейного стола, вытащил из кармана пачку сигарет, предложил Митбери. Спасибо, не хочется. Ну и банда, проворчал старший сын, закуривая. Он держал в руке серебряную зажигалку с позолоченной эмблемой морской пехоты на корпусе. Одноглавый орёл и якорь на фоне земного шара. Настоящая банда. Ну да не беда. Отшлифуются еще. Не таких обламывали. Что-то в словах, а скорее в интонации Магуайра, неприятно резануло слух его собеседника. Надо было ответить, как-то среагировать. Показать Магуайру, что его помощник разделяет эту уверенность. Глубоко уверен в его талантах и способностях. А главное, предан ему. Но слова не приходили. Наконец Митбери спросил, «Как вы думаете, сколько из них отсеется до конца обучения?» «Да около десяти процентов. А этот вот, Адамчик, двойное дерьмо, как вы его окрестили, наверное, не выдержит?» «Да кто его знает? Сейчас еще рано говорить. Бывает, попадет такой недоносок. Вроде и не годен ни на что. А сядешь на него, взнуздаешь как следует, глядишь, со временем и настоящим солдатом станет. Еще как поскачет!» Да ведь раз на раз не приходится. Пойди угадай наперед. Другой вон, бывает вроде бы и ничего, парень. А как прижмешь его, надавишь посильнее. А он как дырявая шина. Воздух вышел, она и сплющилась. А на круг, считая все отходы, травмы, болезни, да еще тех, у кого черепушка не выдерживает, всяких там психов и придурков, как раз 10% и выходит. Это уж точно, проверено. Вы, я вижу, запросто можете сказать, как дело пойдет. Да ну, дерёмовое всё это расчёты. Чего там наперёд считать? Новый взвод, ведь он только на первый взгляд кажется новым, а на деле тут всё то же, что и в прежних. Те же самые 60-70 паршивых скотов. А разве скотина от скотины чем-нибудь отличается? Поначалу вроде бы и не так. А как объезешь пару-тройку таких стад, так и видно, что разницы-то и нет. Сам со временем убедишься. Попомни мои слова. Gem временем в кубрик один за другим начали вбегать солдаты. Когда весь взвод, за исключением нескольких опоздавших, стоял уже на вытяжку у коек, МакГвайр слез со стола и крикнул в сторону туалета: "Поторопись!" Душевой сразу прекратился шум льющейся воды, и последние четыре новобранца с полотенцами, обёрнутыми вокруг бёдер, запыхавшись, бежали в кубрик. "Ладненько, скоты!" МакГвайр прошёлся вдоль вытянувшейся ширины вроде бы и управились а ведь на дворе ночь спать скоро значит самое время помолиться на сон грядущий он сделал ещё несколько шагов вдоль прохода и вдруг рявкнул разобрать оружие солдаты быстро расхватали винтовки снова встали в строй и по команде оружие к осмотру взяли их на грудь приклад вниз прицельная планка на уровне глаз а теперь повторять за мной нашу молитву с командовал магвер Ну-ка, дружно. Это моя винтовка. Это моя винтовка, дружно отозвался взвод. Таких, как она, много, но это моя. Таких, как она, много, но это моя. Это моя жизнь. Это моя жизнь. И я должен дорожить ею как своей жизнью. И я должен дорожить ею как своей жизнью. Громче, мерзавцы, шепчите, как бабы на исповеди. «И я должен дорожить ею, как своей жизнью!» — орал взвод. «Не слышу! Ни черта не слышу! Ну-ка еще раз!» «И я должен!» — солдаты вопили, что есть мочи. «Дорожить ею, как своей жизнью!» Молитва о винтовке продолжалась. Магуайр выкрикивал фразу за фразой, и взвод, вопя во всю мощь своих глоток, повторял за ним. У многих уже сорвался голос. Они хрипели и шипели. Но открывали рот во всю ширь, старались как могли. Когда молитва была закончена, штаб-сержант приказал поставить винтовки на место и всем снова встать вдоль коек. Приготовиться к посадке, крикнул он, и затем через несколько секунд: "Ложись!" С взвотом мгновенно попрыгал по койкам. Те, кто спал наверху, прыгали с разбегу. Упав на постель, лежали не шевелясь. Только слышно было Как ещё ныли пружины сетки? Но «Ну не о червяки, так дело не пойдёт. Слишком лениво. А ну, подъём. Всем встать у коек, приготовиться к посадке. Ложись. И ночные вобранцы, как подстёгнутые, ринулись по койкам, легли, затоились, но сержант снова был недоволен. Шесть раз прыгали солдаты в постель, и шесть раз Маквайер возвращал их в строй. Кому говорят: "Быстрее!" Вот же ленивая скотина. Быстрее. Только на седьмой раз он решил, что необходимая быстрота достигнута и прекратил тренировку. Солдаты потные, с бешено колотящимися сердцами, молча лежали под одеялами, стараясь сдержать рвущееся из лёгких дыхание. Мадвер медленно прошёлся по проходу, осмотрел лежащих, помедлил ещё немного. Потом кивком приказал Митберри выключить в кубрике свет. "Эй, вы там!" крикнул он в темноту. "Запомните, если какая-нибудь скотина вздумает открыть пасть, весь звод будет до утра все подготовкой заниматься". Помолчав ещё с минуту, он круто повернулся и вышел из кубрика. Следом вышел Митберри. Дверь несколько раз качнулась на петлях и затихла. Некоторое время в кубрике ещё царила мёртвая тишина. Потом кто-то тихонько кашлянул. В другом конце послышался приглушённый вздох. Где-то заворочились, послышался скрип пружин. Угу-гу. Кто-то из солдат начал тихонько подвывать на лобамский манер. Угу-гу. "Это дяденька", затянул ломаный голос, "очень плохая". "Это дяденька", порывивая задница. Да уж, паскуда порядочная, поддержал другой голос из темноты. Такая мразь, что и клейма ставить негде. МакГвайра, МакГвайра, тянул первый голос. У-гу-гу, у-гу-гу. Раздался смех, потом опять воцарилась тишина. Послушай-ка, Уэйт, кто это? Это я, рыжий. Чего тебе? Правда он ненормальный? Кто? Да МакГвайр. Откуда я знаю? Так ведь он вон, что вытворяет. Он ведь садист, правда? Да брось ты, рыжи. Это у него просто работа такая. Не знаю. Адамчик смотрел вверх, угадывая в темноте проступавшие сквозь матрас контуры тела Уэйта. Мне кажется, у него нет все дома. Ты только не делай из этого проблемы. Человек делает свою работу. Вот и всё. Что тут особенного? Адамчик не ответил. Он лежал, думая о том, Что очень хотел бы верить у этому, считающему, что сержант Волси не садист, и тем более не сумасшедший. Хотел бы, да не мог. Может быть, у иц сам устроен по-другому, не так, как он. Всё ведь может быть. Сам же он воспитан вном плане, семья, церковь, и отец Матузок учили его совсем по-другому, требовали, чтобы он умел отличать добро от зла. И сейчас ему было совершенно ясно, что сержант Магвар был олицетворением зла. Он припомнил слова из катехизиса о том, что человеческое тело – это всего лишь сосуд для души, сосуд для доброго духа, и уж только за это достойно всяческого уважения. Магуайр же своими поступками осквернял это убеждение. Он обращался с людьми хуже, чем со скотиной. Это дурацкая молитва о винтовке, как он смеет превращать святое таинство молитвы какое-то посмешище. Неожиданно ему пришла в голову мысль: а исповедуется ли Маквайер кому-нибудь в том, как он обращается с новобранцами, что вытворяет в казарме? Да какая там исповедь? Смешно даже говорить. Он и в церковь-то, наверное, никогда не ходит. Какая может быть церковь для такого дикого зверя, настоящего чудовища? Сам зверь и на других смотрит как на животных. Думая о Маквайере, Адамчик вдруг улыбнулся. Ему показалась совершенно нелепой мысль о том, что у штаб-сержанта могут быть товарищи, друзья или тем более семья. Этот магвар, скорее всего, так и родился сержантом-инструктором, и всю жизнь только и занимается тем, что измывается над новобранцами в учебном центре, высмеивает их и всё то, во что они верят, что свято и дорого для них. Уэт вдруг перегнулся через край койки, поглядел вниз. Ты спишь? спросил он Адамчика. "Нет". Адамчик поднял лицо, поглядел туда, откуда доносился шопот. Лицо у этой оказалось далёким, мутно-белым пятном. "Хочу спросить тебя, рыжий, ты что, действительно всё это всерьёз принимаешь? Зря ты это, и богу зря эту твою кличку, двойное дерьмо тоже не принимай близко к сердцу. Тут так принято, обычай такой у сержанта" Он же просто старается показать нам, какой он строгий. Вот и измывается поначалу». «Откуда ты это знаешь? Да мой старший брат служил в морской пехоте. В резерве был. У этих инструкторов такой закон — измываться над молодыми». «Они со всеми так, не только с тобой, или с кем еще?» «Может, и так, не знаю». Уэд повернулся на бок, подбил поудобнее подушку, закрыл глаза. Через минуту он уже спал. Адамчик слышал, как кубрики похрапывали спящие, видел, что Уэт наверху тоже уже успокоился, но сам уснуть никак не мог. Всё уже давным-давно спят, думал он. А я всё мучаюсь. Надо тоже спать. Он убеждал себя и в то же время старался отогнать сон, снова и снова возвращаясь мыслями к событиям дня. Эти крики, брань, оскорбления и расправы буквально выбили его из колеи. Надо было собраться с мыслями, сообразить, что к чему. Для этого, казалось ему, необходимо припомнить всё, что было, увидеть, в чём же он ошибся, где сделал ложный шаг и почему всё-таки всё шло не так, как следовало бы. Его наставник, отец Матузок, всегда учил его перед сном вспоминать прошедший день и обязательно подумать о совершённых ошибках. Это нужно, говорил он, прежде всего для того, чтобы избежать плотского греха в постели. И Адамчик, привык, делать это. Он снова подумал о шутовской молитве, придуманной Магвайром. Может быть, не стоило тогда молчать, выступить против. Ведь надо же бороться за свои убеждения, так его всегда учили. Да он и сам в это верил. Адамчик считал себя человеком, уровень которого был выше уровня среднего парня. Он был добропорядочным гражданином и добрым католиком. Ему даже доверяли в церковной общине прислуживать у алтаря, и он очень гордился этим, считая, что искренняя вера как-то выделяет человека из окружающих, особенно в среде приходской молодёжи. А вот здесь у него не хватило храбрости выступить против МакГвайера и всего устроенного им святотатства. Но что он, собственно, мог сделать? Новобранец ведь обязан повиноваться своему сержанту-инструктору, даже уважать его, каким бы он ни был человеком. Таков служебный долг, святая обязанность солдата. Что сказали бы родители и дядя Том, особенно дядя Том, если бы его в первый же день отправили из учебного центра назад домой за то, что он отказался подчиниться приказу, выступил против законной власти. Да не просто со стыда сгорели бы за него, и не только они. А и все соседи, знакомые, друзья они безусловно решили бы, что он негодный человечишка, абсолютно не приспособлен к военной службе и по делом вылетел оттуда, как дерьмо в консервной банке. Вспомнил он выражение, которым любил пользоваться Магвайр. Мысли о доме направили размышления от дамчика в новое русло, настроили его на грустный лад. Ему захотелось снова ощутиться в своей комнате. где можно было закрыть дверь и даже запереться или уже в своей постели спокойно размышлять о чём захочешь. Он задремал, но вспохватился и заставил себя снова открыть глаза, чтобы всё же обдумать возникшие перед ним проблемы. Однако усталость всё больше сковывала его тело, тупо болели ноги и поясница, не было никаких сил думать. Ему нужна хотя-то помощь. поддержка, участие. Так было всегда в его жизни. Когда же не было живого помощника или советчика, выручал молитвенник. Но это было дома. А тут он за целый день не мог даже разучить взглянуть в него, не то чтобы почитать внимательно, вдуматься в прочитанное. Вспомнив о треднике, Адамчик потихоньку вытащил из-под подушки спрятанные там старые чётки. Может быть, подумал он, если я немножко помолюсь, станет полегче. Он даже пообещал в душе, что постарается впредь находить в себе достаточно сил, чтобы отличать доброе от зла. И молча, шевеля губами, принялся читать молитвы, перебирая время от времени горошины чёток. Монотонность повторяемых одно за другим привычных слов успокоила его. Мысли отошли в глубину сознания, и он вскоре задремал. Однако через несколько минут что-то будто подтолкнуло его, и он, проснувшись, сел в постели. Сердце билось учащённо, как в испуге. Адамчик осмотрелся в тьмах, ничего не увидел, успокоился. Он даже обрадовался, что не уснул с чёткими в руках. Утром соседи обязательно поднимели бы его насмех. А если бы об этом узнал ещё и Магвайр, было бы совсем скверно. Все эти люди то окружали его, ужасно грубы и плохо воспитанны. Их рты вечно изрыгают одно лишь сквернословие, где им понять его, только и могут, что насмехаться и хамить. Уже было улегвшись, он снова приподнялся на локте, посмотрел на подсумок, что висел на специальном крючке в изголовье койки. Тихонько расстегнул его и спрятал чётки в одно из отделений. После этого он улегся на бок, и вскоре заснул спокойным сном. Сэр, вот от неожиданности даже уронил ботинок, который он чистил, сидя на рунду кое у своей койки. Скочил на ноги, вытянулся по стойке смирно. Рядом вытянулся сразу побледневший аддамчик, обоих крепко сжатые челюсти, глаза смотрят вперёд и вверх, как положено новобранцу. А тебе что надо, подонок, рявкнул Маквайер в сторону аддамчика. Чего вскочил? Спрашивал я тебя, говорю. Никак нет, сэр. Так какого же чёрта ты взвился? Сиди и не суй свой поганый нос, пока не спрашивают. Адамчик поспешно опустился на рундук. Я ещё не знаю, каков ты в мужском деле, червяк, продолжал Макгвер, насконбатинка постукивая по ботинку, который за минуту до этого чистил Уэйт. Но так как же? Сэр, удивился Уэйт. Я не знаю. Ты верно считаешь себя верхом совершенства? Ни кот нет, сер. А хвод как не считаешь? Ладненько. В таком случае слушай недоносок паршивый, что тебе скажет твой сержант. Ты ведь толком даже не знаешь, как на цартирном очком правильно сидеть. Так точно, сер. Так точно. А что так точно? Сер, я ещё не знаю толком, как правильно сидеть на цартирном очком. Правильно. А всё потому, что ты ещё не человек. Ты всего лишь рекрут сопливый, поганый червяк, сапок. А сапок это такая дрянь, такая ничтожная пакость, что, ну, в общем, всё равно что куча китового дерьма на дне океана. Ясненько. Так точно, сэр. Ты мне тут подонок не тявкай на ухо, отвечай полностью. Что так точно, сэр? Сэр, я такое же ничтожество, всё равно что куча китового дерьма на дне океана. Маквар поглядел через плечо на стоявшего сзади Митберри. Улыбаясь, он продолжал носком башмака постукивать по лежащему ботинку Уэйта. "Этот вот сапог", бросил он напарнику, "воображает, будто бы уже всё постиг. Как ты на это смотришь, сержант?" "Ишь ты какой", отозвался Митберри. Он подошёл поближе к Уэйту, уставился на него в упор, медленно и даже как-то особенно тщательно Смерил его взглядом с ног до головы, затем, не говоря ни слова, запустил в солдату руку в карман, вытащил оттуда небольшой зелёный лоскуток, сантиметра 3 длиной не больше. Так стало быть, Терландис, спросил он, примечание. Зелёный цвет считается национальным цветом Эрландии. Конец примечания. Наполовину, сэр. А вторая твоя половина, грязная задница. — ставил с довольной ухмылкой Магуайр. — И ты думаешь, что вправе таскать в кармане ирландский флажок? — продолжал Митбери, размахивая перед носом солдата лоскутком. — Так или нет? — Никак нет, сэр! — Ты что, не знаешь, что ли, что рекруту запрещено иметь посторонние предметы? — Знаешь, конечно. — Так точно, сэр! Я просто не придал этому значения. — Ишь ты, как запел, милашка! — вновь вступил в разговор Магуайр. «Ну а как насчет того, про что тебя спросили?» «Продолжал Митбери. Про то, на что ты годишься. Считаешь себя уже бойцом?» «Никак нет, сэр!» «Погоди-ка, сержант Митбери», — повысил голос Магуайр. «По-моему, тут кое-что еще можно поправить. Конечно, этот червяк и кускай дрема еще не стоит. Да только остальные ведь и того хуже. Так что, думаю, этот все же подойдет». «Он вроде и ходить умеет. По линейке пройдет не свалится». поддержал старшего мидбери. Это верно. Да и выбора особо у нас с тобой нет. Маг говорящий ещё раз поглядел пристально в лицо Уэйту. В общем, считай, что мы сделали. Не понял, сэр. Нам нужен командир третьего отделения. Вот мы тебя им и сделали, назначили, в общем. Ясно. Так точно, сэр. Так точно, да так точно. Бубнит себе как хрестовая корова, сосунок несчастный. Не знаю, червяк, даже как спасибо сказать. Сэр, у это окончательно растерялся. Благодарю вас, сэр. Макгвайр всё ещё в упор глядел на солдата, выжидал. Сэр, вдруг нашёлся Уэйд. Рядовой Уэйд благодарит сержанта-инструктора за назначение. Макгвайр довольнно усклабился. Гляди-ка ты, удивился он. Какой прыткой для червяка. Да только запомни, если хочешь добра, Будь вперед таким прытким и научи этому свое отделение. Всё время помни, что ты теперь ответи не только за себя, но и за них. Коль у них машинка работать не будет, с тебя спросим. Твоя задница будет в ответе. Усекаешь? Так точно, сэр. Ну будь по сему. Валяй, служи дальше. Сержанты двинулись по проходу между койками в дальний конец кубрика, а Уэд медленно опустился на рундук, потом нагнулся. и поднял с пола недочищенный ботинок. «Слышь-ка, тебя вроде бы поздравить надо. Причитается с тебя, что ли?» Уэйд поглядел на худое веснушчатое лицо Адамчика. Встретился взглядом с его возбужденными ярко-голубыми глазами. Адамчик улыбался во весь рот. Он был явно рад за товарища. «Да ну тебя!» — отмахнулся тот. «Нашел тоже повод. Драй вам лучше ботинки». «Ишь ты!» — подумал он. командира отделения. Теперь все эти идиоты, отдамчик и прочая шваль, будут висеть у него на шее. Что другое? А это перспектива. Вовсе не улыбалась ему и тут. Он старался быть добросовестным и исполнительным, выполнять как положено всё, что приказывает начальство, но лесть начальнике вовсе не хотелось. Он всегда считал, что главное не делать грубых ошибок, и тогда никто не станет обращать на тебя внимание. Больше всего на свете ему хотелось, чтобы служба шла тихо и спокойно, без всяких осложнений. Когда и жизнь будет такая, как нравится, сам по себе, никто не суёт свой нос тебе в душу. Теперь же всё пошло прахом. Раз он командир отделения, значит, надо будет совать нос во всякую ерунду, возиться со всем этим мусором. Дерьмо паршивое. Что? Не понял, адамчик. Да нет ничего. Чего ты привязался вообще-то? Адамчик капешил. Что с тобой, уе? Тебя что-то тревожит? Скажи, может, я чем-нибудь помогу? Слушай, рыжий, ует начал злиться. Я ж тебе сказал, драй ботинки, значит, драй и не лезь к другим, когда не спрашивают. Ну что ж тогда, друг, если ты да что ты ко мне привязался? Какой ещё к чёрту я тебе друг? Не понял, что ли, что я теперь твой начальник? Так заруби себе это на носу и делай то, что приказано. «Бери ботинок и занимайся делом. И вообще, заткнись, пока не влетело. Смотри у меня. Живо к Магуайру на ковер выскочишь». Он перевел взгляд на свою правую руку, все еще продолжавшую механически начищать ботинок. Он чувствовал у себя на спине взгляд Адамчика, взгляд полной невысказанной обиды и непонимания. И даже ожидание, что вот-вот Уэйд обернется и скажет, что вовсе не хотел его обидеть. А просто пошутил. Однако Уэт не обернулся. Он смотрел на свой блестящий ботинок, делая вид, будто полностью поглощён этой работой, но в то же время, краешком глаза замечая, что аддамчик всё уже принялся за работу. Эй, вы скоты! Солдаты один за другим повскакали с рундуков, застыли у куэ. В центре кубрика стоял Маквар. Рядом с ним вытянулся чернокожий новобранец по имени Нил. По другую сторону стоял сержант Митберри. Маленьким серебряным ножичком-брелочком он чистил ногти, делая при этом вид, будто всё происходящее не имеет к нему ни малейшего отношения. Я спрашиваю, кто из вас ненавидит негров? Примечание: ниггер одна из наиболее презрительных кличек негров среди расистов в США. особенно в Южных Штатах. Конец примечания. «Есть такие?» Взвод настороженно молчал. «У этого человека, — думал Адамчик, — нет за душой ничего святого. Подумать только, не стесняется так себя вести. Так говорить о черном парне, который стоит с тобой рядом и все слышит, разве не виноват в том, что родился не белым? За что же издеваться над ним?» Так, значит, тут у нас таких, что не наведят ни игеров не водится. Магвар обвзглядом стоявших солдат. Ладненько. В таком случае, зарубите себе на носу скоты, чтобы у нас с этим делом всё было в порядке. А я назначаю Нила командиром первого отделения. Вопросы есть? Всем понятно. Так точно, сэр, крикнул взвод. Им мне ровным счётом наплевать. кто из вас с юга, а кто северянин. Здесь у нас все одинаковы. Усекли? Так точно, сэр!» Впервые Адамчик увидел, что Магуайр может принять чью-то сторону. Это его удивило. Не меньше удивило и назначение солдата-негра командиром отделения. Нет, он вовсе не был противником негров. Он вообще не имел ничего против цветных. «Конечно!» Он немало слышал о них плохого, особенно о дяде и тёте. И что негров кругом развелось, и что от этого везде только воровство и всякие беспорядки. Но там, где он жил, негров не было. Ему ни разу даже не приходилось с ними всерьёз сталкиваться, ни дома, ни в школе. Хотя в школе, кажется, было несколько чёрных. В общем, с его точки зрения все люди были равны, негры и белые. И если его не задевают Он тоже никого первым не тронет. Тем не менее, ему было странно, что Магвару пришло на ум назначить Светнова, командиром отделения, поставить его над белыми. "Эй, вы там!" продолжал в тем времянём штабсержан. "Запомните хорошенько, у нас здесь нет ни неиграев, ни косоглазых, ни ганцев, или там всяких полячешин. Никого. Есть только одни желторотые со плечи" цеплячее дерьмо, паршивые черви. Только они и никого больше. Вся ваша банда, все вы вместе взятые не стоите ни дерьма. Цена вам грош, да и то в базарный день. Так что в этом вы все равны. И будете такими до тех пор, пока мы, сержанты-инструкторы, не сделаем из вас что-нибудь порядочное. Ясненько. Так точно, сэр. На какое там гновение У Адамчика мелькнула мысль, а не ошибся ли он в Магуайре. Но она тут же улетучилась. Он понял, что штаб-сержант назначил негра командиром отделения только для того, чтобы еще больше унизить остальных, весь взвод. И Нила в том числе. Нет, он не ошибся. Его мнение о Магуайре было совершенно правильным. Это действительно не человек, а настоящий зверь. Грубое и бесчеловечное животное. Садист. получающий наслаждение только от того, что тиран это унижает людей. Все в это дерьмо, грошовые черви, разлагательство Магвайр. И упаси вас Бог, хоть на минуту забыть об этом. Дерьмо и черви. Я обращаться по этому мы с вами будем соответственно, пока не увидим, выйдет из вас что-нибудь подходящее или нет. Пока не убедимся, Кто из вас получится настоящий морской пехотинец? Ведь только морской пехотинец это настоящий мужчина и человек. Слышите, скоты? Только он, и никто другой. Это святая правда. Усекли. Так точно, сэр. Как бы там ни было, продолжал думать про себя Дантиг. Хорошо, что не меня назначили командиром отделения. Правда, у него в общем-то и шансов не было. Но вот, когда сержанты остановили свой выбор на Уэйте, ему почему-то вдруг захотелось, чтобы это был он. Теперь же, поразмыслив, понял, что, пожалуй, всё, что у него случается, к лучшему. Кольцо Урал не собирается бороться в открытую против МакГвайера, то тогда уж лучше всего вообще поменьше сталкиваться с ним, только в случае крайней необходимости. Что же касается того, что кое-что у него получается явно не так, как хотелось бы, то, может быть, это как раз и объясняется его внутренним несогласием с сержантом-инструктором. Не исключено ведь, что он подсознательно поступает так с самого начала, потому что сопротивляется злой воле Магвайера. Он даже где-то читал об этом. Человек что-то совершает то или иное, не ведая, почему он это делает, или уж только потом осознаёт что поступил правильно. И хотя он раньше ничего подобного не думал, Адамчик теперь был уверен, что причиной его многочисленных ошибок и неудач было не что иное, как сопротивление злой воли сержанта-злодея. Такая форма борьбы. Не очень-то, конечно, решительная, но что поделаешь? Тем более, что быть особо решительным ему вовсе не хотелось. Ладненько. донёсся до него голос Магуайра. «А теперь взять оружие!» Он повернулся к своему напарнику. «У меня там кое-какая писанина ещё не доделана. Займись-ка с ними по наставлению. Это к на полчасика, а я пойду». «Добро». «А как закончите, пусть готовятся к отбою». «Добро». Магуайр вышел из кубрика. Новобранцы тем временем разобрали винтовки и вновь вытянулись двумя шеренгами вдоль коек. Митбери молча прохаживался по проходу, и это его молчание угнетало солдат. Но вот сержант вышел на середину кубрика, осмотрел строй и, положив обе руки на пояс, крикнул. «Слушать внимательно! Запомните, что все упражнения с винтовкой делаются особо четко и резко. В это дело надо всю душу вложить, душу и гордость за то, что служите в морской пехоте». Чтобы лихо было. Не спеша расхаживая по проходу, он выкрикивал команды, наблюдая, как солдаты выполняют приёмы, принимают то или иное положение. Ему сразу же бросилось в глаза, что слабее всего они выполняют приём перекладывания винтовки с левого плеча на правое. И он вновь и вновь повторял команду, пока звук 70 пар рук, перебрасывающих 70 винтовок, не стал сливаться в один мощный шлепок. Время от времени он подходил к кому-нибудь из солдат, делал ему замечание, показывал, в чём ошибка. А ну-ка, подними повыше, парень, это тебе не буханка хлеба, а винтовка. Держи её прямо. Прямо говорят тебе. Вот так. Потом шёл дальше, приподнимая приклад у одного, наклоняя оружие немного в сторону у другого, поправляя тут руку, там плечо. голову, ствол, приклад. Он даже не заметил, как пролетели эти 30 минут, наблюдая, как взвод готовится к отбою. Митберри ощутил внутреннее удовлетворение. Ему ведь впервые доверили самостоятельное занятие, в первый раз разрешили самому командовать взводом. И вроде бы он неплохо справился с этим. Когда минут через 30 вернулся Маквайер, они вместе наблюдали, как взвод готовится к отбою. А затем отправились к тебе в сержанскую. На местном жаргоне она называлась хаткой. Войдя в комнату, Магвайр сразу же уселся за стол и принялся заполнять какие-то жёлтые карточки. Нидберри же отошёл к раковине, он налил воды в оловянную кастрюльку и поставил её на электрическую плитку. Как насчёт чашечки кофе, спросил он Магвайра. Да неплохо бы. Мидбери нагнулся к шкафчику, стоявшему под окном, достал оттуда две чашки, насыпал в них по ложечке быстрорастворимого кофе. Что-то мне показалось, сказал вдруг Макгвер, что пару раз ты с ним изря мендаличил. Вот хотя бы с этим, как его, Бутом. Он же и богу, ну просто спал на ходу, а ты церемонился. Мидбери застыл на месте, не поворачиваясь к штаб-сержанту. Он невидящим взглядом уставился в затянутое тонкой металлической сеткой окно. Рука с ложкой так и повисла в воздухе. Машкара билась о сетку, тихонько потрескивала раскаленная спираль плитки. «Значит, все это время», — думал он, — «этот тип наблюдал за мной, шпионил и даже не думает скрывать этого. Ему просто наплевать на меня, наплевать и все». «Ты бы врезал как следует паре оболтусов». и все сразу стало бы на свое место. Заставил бы повыжиматься на полу, в другой раз были бы внимательнее. Вода закипела. Митбери налил кипяток в чашки, размешал кофе, подал Магвайру. «Не знаю», — сказал он. «Этот буд просто стоял неправильно. Вот я его и поправил. Показал, как надо». «Какое твое дело, почему у него не получалось? Эта обезьяна сочковала, а ты ей объяснял, как надо стоять». Если их не проучишь, никогда потом толку не добьёшься. Может быть, вы и правы. Нет береусилиям воли сдержал нарастающее возмущение, и вот так и подмывало спросить штаб-сержанта, какого дьявола он позволял себе шпионить за своим помощником. Он что же, и на полчаса ему боится взвод оставить? И он сказал бы, если бы не та странная откровенность, даже искренность, с которой Маквайер говорил о своих действиях, Все это было настолько нагло, что у Митбери пропала всякая охота говорить о чем бы то ни было со своим начальником. Подумать только, он считает, что шпионить – это совершенно законное дело, и даже не думает скрывать это. Считает, видно, что так и надо. А может быть, действительно так и надо? Ведь старший Эс-Инн обязан учить своего помощника, а по мнению Магуайра, шпионство и недоверие как раз и являются частью учебы. «Я тут позвонил в штаб», — как ни в чем не бывало, — продолжал штаб-сержант. «Просил помочь нам. Да с этими протирателями штанов разве договоришься? Сами, говорят, зашились. Все люди на учете, никого отпустить не можем. Только если через пару недель, не раньше. Да и то лишь какого-нибудь новичка желторотого, что вчера сержантские нашивки получил». «Может быть», — передразнил он кого-то, — «дерьмо паршивое». Повесили нам на шею 70 скотов, червей этих поганых и рады. Пусть, мол, вдвоем управляются. Может быть. Черт бы вас подрал. Митбери молчал. Эта новость его здорово расстроила. Все эти дни он надеялся, что им дадут хотя бы еще одного младшего из Ина. И тогда ему не надо будет постоянно оставаться один на один с Магуайром. Он много слышал об этом человеке. Говорили всякое. Может, конечно, и не всегда правда, кто его знает. Тем не менее, ему всё время было как-то не по себе, особенно когда приходилось оставаться с ним наедине. Вон, во втором батальоне ни одной вакансии нет, полный комплект. В каждом взводе по 4 эсына. Да и в нашем почти везде хотя бы по 3. Только нас режут, дерьмо поганое. Ведь они же всегда так, поддакнул Митборий. Ты это о чём? Я говорю, что, мол, начальство всегда так делает, только обещает. Все у них может быть. На то оно и начальство, чтобы ему провалиться. Дерьмо поганое, продолжал не слушая его Магуайр. Ну и черт с ними. Мы тоже плевать на них хотели. Как они к нам, так и мы к ним будем. Нечего миндальничать. Наших скотов только распусти, потом сам не рад будешь. Ты не думай, будто я тебя заставляю выше собственной задницы скакать. Просто иначе нельзя. Надо покруче гайки завинчивать. Я ведь для твоего же блага стараюсь. Вот это что? Дикое звериё. А ты дрессировщик? Или ты заставишь их бояться, или они тебя? Тут середины нет. А поскольку нас всего двое, надо уж биться, не жалея сил. Каждый за двоих. Усекаешь? А что ж тут не понять? Только мне кажется, кто пытался возразить, мыддыри. Но Магуайр вдруг вскочил со стула, а бежал вокруг стола. Митбери насторожился, сделал на всякий случай шаг назад, подобрался. Правая рука сжалась в кулак. Магуайр ничего не заметил. Он рывком стянул через голову форменную рубашку, швырнул ее на койку и сам упал на нее лицом вниз. Сквозь изрядно поредевшие, коротко постриженные волосы на макушке у него просвечивала бледно-розовая кожа. И по ней, почти через всю голову, к шее тянулся глубокий шрам. Это у меня память от моего первого в жизни взвода. Подняв голову, он быстро оглянул на Мидбери. Я тогда был вроде тебя, тоже пытался корчить из себя доброго дядюшку. А я вовсе не корчу, просто я Мы тогда отрабатывали приёмы рукопашного боя. Всё было нормально, как вдруг у одного болвана со сунка проклятого Ему и 17 лет не было. Гляжу, глаза на лоб полезли. Хватает этот отъегат винтовку, прямо как дубинку с гроба стал и на меня. Я и охнуть не успел, как он меня со всего маху хрясь по башке. Потом целую неделю пришлось в лазарете проваляться. Он поднялся с койки, взял рубашку, вернулся за стул. И поверь мне, я сейчас даже благодарен этому щенку, ведь он мне урок дал на всю жизнь. Вовек не забуду. Кабы не он, какой-нибудь психованный розанчик, наверняка меня давно уже пристукнул бы. Тут ведь таких немало попадается. Да только я теперь ученый, не боюсь. И ты тоже заруби себя на носу. Единственный способ справляться с этой бандой – держать их всегда в страхе. Только страх и ничего больше. Ну, не знаю, замялся Митбери. Он понимал, что спорить с Магвайром сейчас просто бессмысленно. Ведь на стороне старшего Эс-Ина огромный опыт. А что он мог ему противопоставить? Свои сомнения. Этим ничего не докажешь. Лучше и не пытаться. «А ты, гляжу, еще не шибко-то разбираешься. Поэтому и учу тебя, чтоб ты уберегся от таких вот шрамов. Соображаешь?» Он снова углубился в свои бумаги и, казалось, забыл о помощнике. Митбери сидел на краешке койки, потягивал горячий кофе. «Ну а с ним-то как?» – неожиданно спросил он. «С кем это?» – не понял Магуайр. «Да с тем парнем, что вас винтовкой стукнул». «Ах, с этим! Да ничего особенного! Рапорт я подавать не стал. Черт с ним, думаю, себе дороже. В лазарете сказал, что подскользнулся в душевой. А когда вернулся во взвод, отвел этого гада в сортир, да обработал его там так, что он потом пять недель с койки подняться не мог. Но ведь вы были обязаны доложить по команде. Обязан, и ж ты. А на кой чёрт? Ну отбили бы ему там задницу до костей. Что толку-то? Положено так. Мало ли, что положено. Я вот не согласен. Взяли бы его за штирку и поменная, как звали? А в этом поддонке что-то было. По-моему, так. Раз у парня хватило духу это крубануть целого командира, значит, он и в деле не здрейфит. Есть стало быть кишка. Закваска для морского пехотинца. А в бою это главное. Какого же дьявола отказываться нам от таких головорезов? Мы вон сколько сил вкладываем, чтобы этого добиться, а тут уже готовая скотина. Нет уж, не согласен. Все эти наставления и приказы ни дерьма не стоят. К чертям бы их собачьим. А у сына должен быть свой закон. Нам наплевать, что и как надо делать. Главное превратить весь этот сброд всё швалим рась в настоящих солдат, бойцов. Понял? Что бы там ни делал, чем бы ни занимался, всё время спрашивая себя: готовы ли они для боя? Не струсят ли? Согласен ли я теперь сидеть с ними в одном окопе и быть при этом спокойным за свою жизнь? Ну как же? А ты в бою бывал? Нет, не пришлось. Мидбер ри поднялся с койки, отнёс чашку к раковине, сполоснул её под краном. Ему вовсе не хотелось начинать с Магуайром разговор о войне. Уж лучше бы вообще не начинать этого разговора. Какой там еще бой, когда он только вчера из сержантской школы? Вон, даже нашивки еще не обтерлись. Да и вообще, имеет ли он право после всего ставить под сомнение правильность тех методов, которыми пользуется старший Эс-Ин? Он молча поставил чашку в шкафчик. Медленно обернулся. Магуайр в упор смотрел на него. Хочу тебе, парень, кое-что еще сказать. Ты что думаешь, в этих рекламных афишках и плакатах так тебе все и напишут? Черта лысого, не жди. Только мы, старые сержанты, знаем всю правду матку. Знаешь, что такое настоящий морской пехотинец? Вон, все кричат про него. А что это такое, ты знаешь? Я тебе скажу, скажу правду. Это всего-навсего настоящий, обученный своему делу. и не боящийся его убийца он готов убить любого кого прикажут и где прикажут любого на кого укажет начальство и ничего при этом не спрашивает ничего ровным счётом никаких дурацких вопросов я ведь был в корее и всё видел своими собственными глазами на своей шкуре испытал так что зря болтать не буду да и чего болтать когда всё так именно и должно быть Не будь мы такими, думаешь, смогли бы одолеть епошек? Держи карман шире. Только эти мы спаслись. А то стояли бы сейчас на коленях перед Херохота или перед какой-то другой косоглазой паскудой. Это уж точно. Так вон вы, оказывается, какой ветеран, искренне удивился Митбери. Действительно, кому же еще знать, что надо? Он вдруг почувствовал, что готов соглашаться теперь со всем, что говорит Магуайр. и ужасно устал от всего, что произошло за день. Устал и хотел отдохнуть. К тому же еще в Чертовске болела голова, просто разламывалась. Он ничего больше не желал слушать, только бы добраться до койки и хоть немного поспать. Сдается мне, что ты и вправду так думаешь, как говоришь. У нас ведь тут не военная школа для маменькиных сынков, где надо всяких поймальчиков учить, как быть чистенькими, аккуратненькими. И очень уважительно мек старшим. Мы с тобой служим в рекрутском депо Paris Island и учимся здесь у блюдков тому, как надо убивать людей. Этому и ничему другому. Так и запомни. Усекаешь? Мидберри надел китель и пошёл к двери. Подождал, не скажет ли Магвар ещё чего, чтобы он после этого мог со спокойной совестью уйти к себе. На этой неделе в понедельник удержал его старший сын. Ты как следует возьмёшься за взвод. Целый день один проводишь ты с этим мусором, а потом станем чередоваться. Один день ты, другой я. Раз уж нас только двое, ничего не попишешь. Будем выкручиваться как можем. О'кей, ответил Митберри, думая про себя, что бы это всё значило. Награда за уступчивость или попытка со стороны старшего как-то загладить вину? снять обиду за проявленное сегодня недоверие. Пойду посплю немного. Ого. Магвайр углубился в бумагу. Митбери ещё немного помедлил в дверях, глядя на его склоненную голову. Даже в слабом свете, висевшей под потолком лампочки, большой белый шрам было чётливо виден. Разговор очевидно был окончен, и Митбери вышел из комнаты, тихонько прикрыв за собой дверь.